Глава 12 «Тони, что ты творишь?» Я пропустил девушку, которая, толкнув меня плечом, вырвалась наружу. «Зачем мы в это лезем? С каких пор тебе жалко денег?» «А тебе не хочется небольшой заварушки?» С задорным блеском в глазах спросили меня. «Разве нет этой жажды движухи немного размяться?» угу. «Блядь, Тони!» Я покачал головой. «Нам предстоит такая жопа, а ты тут заедаешься с официантками по барам». «С каких пор?» — повторил я свой вопрос. «Тебе надо размяться. А через час мы пойдем искать и бить монстров. Сразу же?» «Ага, десять раз. Не понимаю я тебя все равно. Давай пошли отсюда, и нечего тратить время на эту чушь». «Да поздно». Тони слабо улыбнулся и показал рукой через мое плечо, заставив развернуться в сторону выхода. Как всегда, два шкафа, но только на фоне хрупкой официантки. Ниже меня, уже меня, слабее меня, рот сам собой скривился в ухмылке. «И все?» — с презрением выдал я. «Так себе компашка у тебя, ну прям так себе». Парочка вышибал в баре, выглядела озадаченной. Их явно не прельщала вероятность побиться с нами. «Извините перед девушкой», — потребовал один из них, но голос, лишившийся твердости, звучал смешно. «Извиниться? Нет», — ответил Тони, переместившись в тылы. «Если ты не против, я бы посмотрел, как ты управишься с ними обоими», — шепнул он мне. «Вы заставляете нас...» «Наконец-то до вас дошло!» — веселясь, выдал человек из-за моей спины. «Взять их!» — завизжала официантка, закипая от гнева, и парочка слегка помешков бросилась на меня. Просилу, не забывай!» — подсказал Тони. «Остальное я улажу». Заряженному мне не требовался прямой контакт с противником, чтобы заставить его делать то, что я хочу. К тому же настолько тупому, что слушаются указания официантки, если только она не ублажала по очереди еще и их. Хотя ускоряться они не планировали, одному я придал необходимую энергию, чтобы тот пронесся мимо меня и на полной скорости влетел в кабинке туалета. Зеленоватую дверцу он снес на полном ходу, вырвав петли. Щепки и шурупы полетели в разные стороны, загрохотал сломанный унитаз». Второй притормозил, уставившись на своего напарника, который пытался встать на ноги, но скользил по переломанной дверце, которая вдобавок ко всему прочему еще и качалась на сколках унитаза. Положение первого сильно сбивало гонор. «А ты чего остановился?» — с той же зловещей ухмылкой спросил я. «Неужели передумал? Ты посмотри, я же один. Или тебе требуется подкрепление?» «Ты там как?» широко скрывая рот поинтересовался состоянием партнера сомневающийся у было ему ответом советую сдаться продолжал я в противном случае вас обоих я засуну головой в унитаз их осталось еще достаточно вам хватит будь уверен «Они мне тридцать косарей зажали!» Едва ли не визжала официантка, исказив лицо настолько, что она превратилась в настоящую фурию или ведьму. Мерзкое зрелище жадной жалкой девки. «Половина твоя!» Не знаю, какую часть ежемесячного дохода составляли пятнадцать тысяч для простого вышибалы в баре, но сомнения раздирали его еще сильнее, чем прежде хотелось традиционные нахуй сесть и рыбку съесть получать по лицу он точно не желал но все же надо было как то стрясти с нас деньги тем более что напарник при всех прочих равных не был нам соперником никаким так может ты полицию вызовем и скажем за что именно твоя подружка просит деньги чуть более ласково ответил я «Не смей!» — побагровела девка, пока вышибала хлопал глазами. «О-о-о!» — едва не рассмеялся я. «Так ты не знаешь, какие тут у нее подработки? Я думаю, стоит сообщить не только полиции». «Только попробуй!» — пригрозила официантка. «Ром, а чего мы вообще ждем?» — спросил Тони. «Пока очнется первый, второго пришествия, падение метеорита. У нас вроде бы дела были, чего посисюкаться решил». «Да и правда!» — я хрустнул костяшками пальцев и шагнул вперед с твердым намерением напугать обоих. Не получилось, хотя охранник заметно дернулся, вызвав у Тони приступ неудержимого хохота. «Ух ты, какие мы храбрые!» «А ты помнишь, красотка?» — снова выступил шеф. «Что тебя ждет, если последний твой защитник падет?» «Ты не посмеешь!» «Так ты даже не знаешь!» «Впрочем, наверное, предполагаешь», — кровожадно добавил Тони. «Но все же ждешь, умница. Доставишь мне еще одно удовольствие». «Маньяк! Извращенец! Коль, ну чего ты ждешь?» Второй неуверенно шагнул ко мне. «Почти всегда на самом деле преимущество в росте дает преимущество в драке, почти независимо от того, в каком стиле эта драка проходит». Можно делать все, что угодно, но большой рост и длинные руки решают все в 90% случаев. Поэтому последнего вышибалу изначально ждал провал, даже если бы я не обладал силой. Но ее использование позволило мне поступить более эффектно, потому что я удерживал противника на таком расстоянии, чтобы даже на максимально вытянутых руках он не мог ничего сделать. Даже раскрыв пальцы, как он сделал во время последнего удара, до моего носа осталось три сантиметра. «Здорово, правда?» – издевался я, наблюдая за невнятными потугами вышибалы и округлившимися от ужаса глазами официантки. А потом придал ускорение, но теперь не телу, а только лишь руке. Вышибалу развернуло, и он, смущенно моргая, уставился на официантку. Я даже услышал робкое «извини». «Ну, это уже ни в какие ворота», — возмутился я, а Тони хихикнул за моей спиной. Сила вернулась, причем в нормальном виде, с хорошим запасом. Можно было не просто кидаться людьми, но и при желании рвать их в клочья. Разве что меня пока никто не довел до этого состояния, и я надеялся, что никогда не доведут». «Ты что, совсем?» Официантка схватила вышибалу за плечи и, развернув его лицом к нам, пихнула в спину. «Пошел!» Мы рассмеялись в голос. «Хорошую же ты подружку себе нашел!» Выдал Тони, держась за стену. Парень покраснел, как рак. «Давай, иди. Против тебя мы ничего не имеем. Утешая, как расстроенного ребенка, я принялся выпроваживать охранника прочь. «Но...» — залепетал тот, и, похоже, в этот момент Тони включил свою хирургическую точность ковыряния в мозгах. «Тебе самое время свалить отсюда. Домой, к сестре, помнишь?» «Да, точно. Сестра одна...» Глаза у него мгновенно опустили. «Она совсем одна...» «Какая сестра, придурок?» «Сестра...» Парень беспардонно отпихнул официантку с дороги и устремился прочь. «Ну, как мы и обещали. Как я тебе обещал, точнее говоря». Тони то не наконец-то выступил передо мной. Я только удивился, что девушка никуда не убегает, но потом обратил внимание на то, что челюсти у нее плотно сжаты, а ногти впиваются в стену. Она очень хотела убежать, но не могла. «Понимаешь, я не такой мстительный». Не совсем не злой, но только с теми, кто этого заслуживает, то есть с большинством нормальных людей, к которым ты не относишься. К счастью или сожалению, решать не мне. С каждой новой фразой то не приближался к девушке. Но я тебя предупреждал и не раз, что тебя ждет, если ты так поступишь. Ты ослушалась. Сам он прошел далеко вперед, и я даже думал, что он все-таки ее просто пугает, и не более. Но затем у официантки закатились глаза, ногти скребанули по стене. Она судорожно вздрогнула пару раз и рухнула вниз. «Ты идешь?» — спросил Тони. «Похоже, нам надо найти другое место, чтобы обсудить дела».